Глава 17. Татьяна не ошиблась в своем предположении. Левандовские действительно собрались все. Но поскольку компьютер у них был стационарный, расположиться с ним на диване было бы довольно проблематично, поэтому на диване оставили только Ирину Ильиничну. Алина, Артур и Инга кучковались за спиной Сергея Львовича, сидевшего за компьютером. Видимо, и в этот раз традиции семьи остались незыблемы. В тревожной ситуации руководящую, вразумляющую и мобилизующую роль взгромоздил на себя самый старший. А куда денешься? Профессия обязывает. «Добрый вечер, Танечка и Хали!» — пророкотал генерал, едва только видеосвязь окончательно протерла глаза и сообщила о своей полной готовности к бесперебойной работе. «Как там дела у вас? Как детишки?» «Здравствуйте, Сергей Львович!» — улыбнулся Хали. «Рад слышать и видеть всю вашу замечательную семью. А вы, Ирина Ильинична, все молодеете!» «Добрый вечер всем!» Татьяна бледно улыбнулась и кивнула. «Дед, тетя Таня, дядя Хали, может, хватит приседать друг перед другом?» Не выдержала Инга. «О деле надо говорить, а не соревновать учий реверанс лучше!» «Как тебе не стыдно!» Начала возмущаться бабушка, но муж мягко остановил ее. «Иринушка, не ругайся. Наша внучка хоть и не очень вежлива, но по сути права. Надо переходить к сути дела. Обрисуйте, пожалуйста, все, что происходило со вчерашнего дня». «Таня, давай ты». Повернул ноутбук к жене Хали. «У тебя лучше получится». «Не сказала бы». Вздохнула Татьяна и приступила к рисованию. В смысле, к требуемой обрисовке. Художница из нее получилась пусть и непрофессиональная, но достаточно способная. Картина вышла вполне четкой и понятной. Торчали, правда, в углу два довольно корявых куста, куст возмущения и куст комментариев в отношении поведения Алексея, но они картину не портили, скорее оживляли. Как фамилия риэлтора, с которым уезжал Алексей. Сергей Львович взял ручку, лист бумаги и приготовился записывать. «Не помню». Татьяна растерянно посмотрела на мужа. «Хали, а ты?» «А разве Аня или Алекс называли нам его имя?» – пожал плечами тот. «По-моему, нет». Что ж, выясню через московское агентство недвижимости, в котором Алексей оформил сделку. Генерал что-то черкнул на листке. А теперь... Но договорить ему не дал телефон Татьяны, затрявшейся в припадке на столе. «Это Анюта звонит, ее мелодия!» Владелица телефона так стремительно рванулась к нему, что едва не грохнула на пол ноутбук. Хали перехватил беднегу в последний момент. В далекой Москве оживленно загомонили левандовские «Включи громкую связь!» торопливо проговорил Сергей Львович. От волнения Татьяна никак не могла сообразить, как это делается, за нее все сделал муж. «Алло! Анют, это ты? Что случилось? Почему ты не отвечаешь на звонки? Мы все тут с ума сходим!» Радостное облегчение странным образом подействовало на голосовые связки. Говорить спокойно не получалось, а вот повизгивать очень даже получалось. «Таньский, не кричи так!» тихо проговорила Анна. «У меня сейчас мозги взорвутся». «И пусть взорвутся, Будешь знать, как над друзьями измываться!» Запальчиво начала Татьяна, но вдруг запнулась. «Анечка, а ты почему такая?» «Какая?» «Странная. Почему ты так решила?» «Голос какой-то неживой, говоришь монотонно. Неужели что-то серьезное с Никой?» «Не то чтобы очень серьезное, но побыть в карантине нам какое-то время придется». Голос Анны в самом деле был тусклый, безразличный, словно она читала по бумажке скучный и неинтересный текст. Биржевую сводку новостей, к примеру. «О Ники грипп». «Что? Грипп? Летом? Может, просто простуда?» Татьяна посмотрела сначала на мужа, потом на экран ноутбука, но все, и Хали, и Левандовские ответили ей недоуменными взглядами. «Нет, не простуда». Тот же монотонный голос. «Новый вирус какой-то». Нику хотели положить в больницу, но мы решили забрать ее сюда, на виллу. Здесь ведь тоже вполне реально держать ребенка на карантине». «А как же вы с Алексеем, вы не боитесь заразиться?» — повторила Татьяна вопрос Хали. «Мы нет, но ни с вами, ни с левандовскими мы пока общаться не сможем. Надеюсь, вы нас поймете и простите. У вас же дети, они могут заразиться. А Ливандовским я сейчас позвоню». «Они здесь, э, вернее, почти здесь». «То есть...» «Мы через интернет связались вскоре после того, как твой муж отказался разговаривать с Артуром. Вот, послушай». И Татьяна поднесла телефон к ноутбуку. «Здравствуй, доченька». Голос Сергея Львовича был по-отцовски нежным. «Как там наша внучечка?» «Здравствуйте, Сергей Львович». По-прежнему ноль эмоций. «Не волнуйтесь, Никой, все будет хорошо. Передайте, пожалуйста, Олене и Артуру, что приезжать к нам не надо». А еще мои извинения за поведение Алексея. Он просто очень переволновался из-за Ники. — Понятно. — Ни черта не понятно! — И надолго ваш карантин? — Пока не знаю. Но в любом случае вам стоит скорректировать свои планы и исключить из них нас. — Но звонить-то можно? — Конечно, но если вдруг опять не буду отвечать на звонки, не волнуйся, я в любом случае перезвоню тебе позже. Просто сейчас не до болтовни по телефону, я очень волнуюсь. Ника ведь никогда не болела раньше, а вдруг новый вид гриппа. Врачи говорят, что уже есть умершие от него. Какая мать произнесет такие слова спокойно? А тем более Анна, чья связь с дочерью какая-то мистическая. Но сейчас всего лишь сухая констатация факта. Так что быть сейчас с нами в контакте смертельно опасно. Не переживай, Анюта, малышка поправится. А заодно и с вилой освоишься, как тебе там, кстати. «Очень хорошо». Прошелестело в ответ, и вдруг резкий, насмешливый выкрик. «Просто класс! Супер! Как у Рашида за пазухой!» Связь оборвалась, на всю комнату задудели короткие гудки. Татьяна захлопнула крышку телефона, села рядом с мужем и уткнулась лбом в его теплое плечо. «Не знаю, как у вас...» — задумчиво проговорил Сергей Львович. «А у меня лично сложилось ощущение, что наша Аннушка произнесла только последние фразы. То, что общалось с нами до этого, похоже на аудиозапись. И вот только не совсем понятна фраза насчет Рашида и пазухи. — Это значит, — глухо проговорила Татьяна, — что Анну удерживают где-то насильно. И никакого гриппа у ее дочери нет. — Насильно? — Хали приподнял лицо жены и вгляделся в погасшие глаза. — Почему ты так решила? — Кажется, я догадываюсь. Сергей Львович сморщился и помассировал левую сторону груди. «Та не права. Майорова в беде». Ну, Сереженька, как вы это поняли?» Ирина Ильинишна побледнела. «Иринушка, ты бы пошла отдохнула и Ингу с собой забери спать, ей давно пора». «Нет!» Мнения самой старшей и самой младшей Левандовских полностью совпали и тяжелым грузом легли на плечи мужа и деда. «Папа, объясни, что происходит?» Артур прижал к себе взволнованных жену и дочь. «Да что тут объяснять?» Генерал устало откинулся на спинку кресла. «Неужели вы забыли? Особенно ты, Хали, приключения наших девочек в Египте». «Банда Рашида». Лицо Хали закаменело. «Как же я не сообразил? У Рашида за пазухой означает только одно — насильственный захват и плен. Но зачем? Кто и где они? И почему Алексею можно дозвониться, а Анне нет?» Татьяна наклонилась к экрану ноутбука. «Сергей Львович, что нам делать?» «Может, стоит съездить завтра на виллу Алексея? Правда, мы не знаем точного адреса». «Ничего, узнаем». Сжал кулаки Хали. «Стоп, ребят!» Повысил голос генерал, перекрикивая гвалту себя за спиной. «Всем тихо! Никто никуда не едет и ничего самостоятельно не выясняет. Вы что, друзья мои?» Обратился он к Салимам. «Забыли, что с вами там дети. Вы готовы ими рискнуть? Молчите, тот уже. В общем, так». Сейчас все идем спать, поздно уже. Завтра прямо с утра я начну собирать всю возможную информацию. И о Вилле, и о риэлторе, и болезни ребенка. «А как ты про Нику здесь узнаешь, дедушка?» — схлипнула Инга. «Придется подключить Винсента Морена, пусть он по своим каналам пробьет все медицинские центры сан и узнает реальное положение дел с Никой. Надеюсь, к вечеру смогу собрать все, что есть, тогда и решим, что делать». «А до этого, учтите, никто никуда не лезет. Вы меня поняли?» Салимы молча кивнули. «У вас есть номер моего мобильного?» «Вашего точно нет, только Алина и Артура». Тяжело вздохнула Татьяна. «Тогда запишите». Генерал продиктовал номер. «Если вдруг случится что-то неожиданное или необычное, звоните сразу же, хорошо?» «Ничего хорошего», — проворчала Татьяна. «И что нам завтра целый день делать, по-вашему?» «Отдыхать, купаться и загорать, следить за детворой», — Сергей Львович пожал плечами. «Что вы там еще делали все эти дни?» «Но...» — Татьяна беспомощно оглянулась на мужа. «А если дети начнут спрашивать о Нике? Я могу не выдержать и разреветься. Тогда вам лучше вообще забрать детей и уехать домой», — посоветовал Левандовский. «Это и на самом деле самое лучшее, что ты Танечка могла бы сделать в данной ситуации». «Понимаю». Закусила губу Татьяна. Ну не могу. Не могу бросить Анюту в беде. Ну чем ты поможешь? Попытался возвать к разуму жены Хали. Детей, правда, надо вести. Давай мы обсудим это позже. Спокойной ночи всем. Криво улыбнулась жена. Спокойной ночи. Вялый и нестройный хор Левандовских особого оптимизма не внушал.